Глава 148. Три героя плюс один. К сожалению, не имелось никакого повода говорить, что в день, когда будут освобождены все полулюди от гнета Ноозана, над королевством будет стоять хорошая погода. Скорее, полная ее противоположность, о чем свидетельствовали черные облака на небе. Поскольку в городе до сих пор бродила всякого рода нежить, горожанам приходилось мириться с некомфортными условиями жизни внутри города. Однако лица людей не были мрачными. Рассказ о том, как орду нежить уничтожили за пределами города, распространились по всему населению. Даже среди граждан нашлись добровольцы, что были готовы сформировать группу по ее искоренению. Фактически, многие граждане уже вызвались помочь уничтожить оставшуюся нежить. Атмосфера была далека от уныния. По словам Захара, слухи о том, что полулюди освободят, намеренно распространили по всему народу во время восстановления города, но часть информации все же умалчивалась. «Мне было интересно, почему не приняли такие меры. Захар вежливо объяснил мне все. До того, как мы прибыли, чтобы спасти город, столице не хватало необходимых сил для его защиты. Именно поэтому властям пришлось мобилизировать всех рабов. Первоначально планировалось передать их церкви, когда кризис минует, но теперь нет необходимости выполнять их требования, так как кардинал был сам нежитью». На лице Захара висела кислая мина. Тем не менее, вполне возможно, что полулюди попытаются сбежать из столицы. Вероятно, некоторым уже удалось это сделать во время вчерашнего сражения. Король приказал распространять те слухи заранее, дабы полулюди не причиняли излишние беспорядки городу. Я кивнул, соглашаясь с его словами. Для таких физически сильных существ, как полулюди, сбежать сквозь бродившую нежить не являлось чем-то невозможным. Но как бы там ни было, рабство плохо влияло на любого. У большинства начиналось истощение и проблемы со здоровьем. Ариана, Чиомы, Понта, Захар и я в настоящее время находились в приемных гостевого особняка, который стоял возле дворца. Наш взгляд упал на сад. Обычно в королевском дворце не разрешали находиться широкой публике, но сейчас там собралась целая толпа полулюдей. Их количество поражало, по словам Захара их там было не более тысячи. Все они выступали свидетелями подписания декларации об их освобождении, но и само любопытство привело их сюда. Придет момент, и они смогут рассказать об этом своим братьям, а позже передать этот исторический факт своим детям, внукам и так далее. С тех пор, как Чиома увидела своих сородичей, она погрузилась в пучину своих мыслей. Захар бросил на него косой взгляд, прежде чем высказать небольшой казус насчет вчерашнего случая. Чиома Дуно, нет оправдания вчерашнему поведению Нины. Он снова попытался извиниться, но рыбий взгляд Чиомы ни капли не изменился. Ну а взгляд Арианы так и твердил мне, что именно я буду представителем сегодняшней встречи. Чиома Доно, похоже, не слишком переживать на этот счет, так что перестаньте нервничать. захардуно Я сегодня не видел Нину Доно, она с принцессой Лилии. Захар почесал затылок и горько улыбнулся. Она получила наказание от Лилии и сейчас обдумывает свое поведение. Я услышал небольшой вздох от моих двух компаньонов. Когда я посмотрел на эти личности, и глаза были подозрительно направлены на горизонт. Итак, Нина донос серьезно отнеслась к этому. Я представляю, как все еще злая принцесса наказывает обнаженного рыцаря с хлыстом в руке. Поэтому я быстро перевел взгляд в окно. Мысли о том, что Нина кричит «Прости!» после каждого удара кнутом по спине вызвали у меня негативные эмоции. Да что за садистские мысли стали приходить мне в голову? «Ну, в любом случае, я мог положиться на Лилю и быть уверенным, что Нина получила должное наказание. Я решил спросить Захара. «Захар, Донова, почему у тебя нет злобы к полулюдям?» Услышав мой вопрос, он показал мне маленькую обескураживающую улыбку. «В отличие от Нины, я не принадлежу к дворянскому роду. Будучи ребенком и проживая в маленькой деревне, мне довелось познакомиться с ребенком, принадлежащим расе полулюдей. Благодаря ему я познакомился с его общиной и даже получил богословение, рассказав о том, где и как будет проходить работорговля. В ответ на слова Захара я слегка кивнул и несколько завистливо посмотрел ему в лицо». «Раз так...» Я хотел спросить, что случилось с этим ребенком и его общиной, но вероятность задеть его чувства поборола мое неутолимое любопытство. В конце концов, охранники, несущие трубообразные музыкальные инструменты, молча вошли в сад и начали в них дуть. Возгласы внизу остановились, и все взгляды приковались к одной персоне. Король Аспару в сопровождении двух королевских стражников вышел на балкон, что выступал к саду. Как раз в этот момент трубачи закончили петь свою симфонию. Один из охранников громко объявил «Король Аспаров Ноозан Суля, королевство нозан Большинство полулюдей, собравшихся в саду, никогда раньше не видели короля, поэтому в толпе сразу же появилось перешептывание между собой. Тем временем, король Аспаров медленно подошел к перилам балкона и окинул взглядом полулюдей, прежде чем заговорить. Спасибо всем за то, что собрались здесь сегодняшним днем. Как вы все знаете, недавно наша страна пережила беспрецедентный кризис. «Хотя наша судьба находилась в Божьих руках, именно благодаря вам мы выжили. От имени страны примите мою превеликую благодарность». Полулюди посмотрели друг на друга после слов короля. Они смутились, поскольку человеческий король – человек. Говорящий от имени народа только что лично поблагодарил их за оказанные ими помощь. Однако нашлись и те, на чьи лица появилось отвращение от сказанных королем слов. Должно быть, они считали, что лишь из-за кризиса страны он сказал эти любезные слова. Но ну, или как еще один вариант, у них напрочь отсутствовало чувство доверия королю. В конце концов, лишь малая часть полулюдей пришла навстречу, поскольку считалось, что это ловушка короля для их повторного захвата, и у них имели все права так думать. Не говоря уже о том, что ни один из вооруженных охранников, окружавших сад, не высказался против слов короля. «Вы, наверное, слышали, что не осаждавшая город почти полностью уничтожена. Они появились с такой внезапностью, что я подумала, что не смогут в больших количествах войти в столицу». Этот слух определенно распространился среди людей. говорила, что почти каждая мертвичина была убита, а король, подтверждающий, что это правда, вызвал к себе небольшой эффект доверия у публики. Во время этого кризиса моя дочь принцесса Лилия стала посланником и пригласила трех героев из других стран для борьбы с нежитью. Именно благодаря их силе и способностям я стою перед вами. Я поклялся предоставить им величайшую награду, которую не только могут заслуживать. Гул нарастал, а король продолжал растягивать речь. Неудивительно, что упоминание трех персон, что изменили ход битвы, вызвало настоящую фурор у толпы. То нашествие имело такой ранг опасности, что обычные три воина, будь даже хорошо обученные, не могли просто взять и избавиться от проблемы. У многих даже появились сомнения на этот счет. Тем не менее, защищавшие город от угрозы быстро опровергли местные слухи. Но большим источником сплетен послужило то, ради чего их собрали здесь. Чтобы послушать чужие достижения... Для них эти три героя собрания никак не могли быть связаны. Более того, здесь упоминалось, что принцесса Лиля наняла их из другой страны. Если эти герои оказались бы нечеловеческими созданиями, им бы пришлось бежать из столицы, учитывая состояние королевства. Однако ни жители столицы, ни жители королевства не пришли на собрание в сад. Я хотел бы воздержаться от образа, которым представило меня само королевство. Награда, которую не пожелали, это немедленное освобождение всех рабов-эльфов и полулюдей. Кроме того, они настаивали, чтобы мы ввели ряд правил, защищавших их права. Любому нарушившему правила грозит суровое наказание. Здесь и сейчас я клянусь, что начиная с этого дня, эльфы и полулюди получат такие же права, которые имеет человеческий люд. Толпа загудела от радости, но внезапно их возгласы стали затихать, и король стал смиренно наслаждаться тишиной. Наверное, им было сложно осознать, что все те слухи, которыми не были так наслышаны, наконец-то были озвучены самим его высочеством. Я их прекрасно понимал. В конце концов, большинство позабыло такое слово, как «свобода и равенство». Естественно, теперь тема легла на плечи трем героям, виновникам радостных возгласов и криков свободы. «Дамы и господа, позвольте мне представить этих героев. Элитный рыцарь из Великого леса Канада, Арк Рарато Воин эльфов Ариана Гленнис Рарато Ядоноа». Мы вышли с Арианы на балкон и остановили свои взгляды на лицах радостной толпы. Полулюди тут же начали переговариваться между собой. Курс этого мероприятия был подготовлен заранее, но не привык быть в центре внимания общественности. Хотя всегда привлекал внимание толпы, когда шел по улице, сейчас масштабы возгласов и внимания толпы были на совсем ином уровне. Некоторые из них, похоже, видели нашу битву с кардиналом Палермо, поэтому и начали обсуждать нас двоих. Можем ли мы верить, что эльфы помогли бы людям в условиях жесточайшего кризиса? Эй, эй этот парень в действительно эльф? Раньше никогда не слышал о таких эльфийских доспехах. Различные полулюди начали указывать на нас пальцами и засомневались в моем эльфийском происхождении». Но большинству больше было интересно, почему эльфы стали помогать человеческому роду в столь тяжелой ситуации. Почему он прячет свое лицо перед аудиторией? Идиот, это очевидно. Не каждый хочет показывать свое лицо на такую толпу. Он либо пытается скрыть свою личность, либо его лицо слишком уродливо, чтобы открыть его народу. Кто-то в толпе попытался облегчить общее беспокойство, но их догадки были далеки от правды, поскольку за этой броней скрывался голый скелет. Наконец, представитель клана Цзиньшин Чо Мэдуноа. Все присутствующие были ошеломлены полученной информацией. Он сказал, что клан Цзиньшин, раньше не посещали эту страну, мы правда свободны. Поскольку имя клана «Клинок сердца» было распространено среди полулюдей, радость начала стремительно возрастать на их лицах, в то время как на моем висело выражение негодования, откуда они знали об этом клане. Хвост Чиома покачнулся, когда она посмотрела вниз на ликующую толпу. Аспаров был доволен тем, что празднование продолжалось некоторое время, но позже он приказал министрелям сыграть короткую пьесу, чтобы вернуть ему свое внимание. «Те, кто находятся в столице, будут первыми освобожденными рабами». И как только проблемные дела будут приведены в порядок, мы освободим полулюдей и в других провинциальных городах и деревнях. Кроме того, чёму Дуно будет рекрутировать вас, чтобы вы отправились на новые земли. Если вас интересует предложение, детали будут опубликованы в ближайшем будущем. На этом всё. Когда заявление Аспарова закончилось, люди взволнованно начали обсуждать всё, что услышали, пока выходили из сада. И я своевременно решил заговорить с Чиомой, когда мы также провожали наших гостей. Отправились на новые земли. Сколько, по твоему мнению, пойдут за тобой туда? Сначала от 50 до сотни, потому что новая деревня не готова принять обычных полулюдей. Им придется выживать в суровых условиях, поэтому обустройство деревни ложится на их плечи, как первостепенная задача. Ариана просто пожала плечами и вздохнула. Похоже, эта деревня станет еще более мутным, не так ли? Когда я вспомнил о нынешнем состоянии этого населенного пункта, я понял, что оно может быть очень опасным местом, в том числе и для Арианы. Я, конечно, сомневался, что они смогут причинить увечья Ариане, но количество новоиспеченных раненых могут вызвать у нас уйму проблем. Но внезапно к королю подбежал королевский страж. Захар быстро остановил охрану и, как подобно защитнику, обратился деловым тоном. Стоять! Расскажи, что случилось его величеству. Пришли посланники из территории Брани королевства Сальма. Морглав Брани просит аудиенции с королем. Что прикажете делать? Аспару с недоверчивым взглядом посмотрел ему в лицо. «Подождите, они реально гонцы территории Бранья?» Под прямым допросом короля охранник достал письмо из нагрудного кармана и заговорил высоким голосом. «Прошу прощения, я забыл о письме, которое принесли люди Маргрейва. К тому же эти гонцы ехали под знаменем, на котором определено был нарисован герб Бранья». Захара взял письмо у охранника и подтвердил, что на нем наклеена восковая печать. Ариана поняла что-то, наблюдая за их обменом. «Разве это не те земли, через которые мы проходили по дороге сюда?» Тогда мы еще помогли группе солдат, атакованных нежитью. Мы Захаром вспомнили ту злополучную трагедию. Честно говоря, вчера случилось так много, что теперь это чувствовалось как нечто давнее, отдаленное. Захар подбежал к королю Аспарову, прошептал что-то ему в ухо и отступил назад, передав тому письмо. «Это Лилия так распорядила ситуации? Разве монстры попали на территорию Маргрейва, потому что преследовали Лилю? Или все же по какой-то другой причине? Брани отличается от невежественных дворян в его королевства? И может быть он уже понял, что Лилия пересекла его территорию? В чем его намерение?» – пробормотал Аспаров, когда сломал печати и быстро прошелся по контексту письма. На его лице читалось потрясение. «Что Маргрей в брани хочет от нас?» Захар непреднамеренно допросил короля, убедив изменения на лице короля. Аспаров остановил на мгновение взгляд на письме, прежде чем поднял бровь. «Похоже, что не вот-вот столкнутся с кризисом. Тут написано только о просьбе, а не официальной аудиенции со мной. Голос короля затих, когда я пристально посмотрел на охранника, который доставал письмо». «Я отвечу на просьбу маргреева Мне жаль, но я должен покинуть вас». Аспаров ушел в спешке, извинившись за свой резкий уход. «Хм, что-то вроде этого». Понта наклонила голову в сторону, когда услышала эти слова. Ариане, похоже, не возражала этому и просто погладила хвост Понты. Тем не менее, кошачьи уши Чиомы стояли прямо, сигнализируя, что она услышала то же самое, что и я. «Согласен. Мы с Чиомы смотрели в сторону серого неба над городом, а низкие висячие облака казались еще более угнетающими, чем раньше».